Глава 24. Калинин. Поход на Магдалене. Выход Магдалины состоялся, как и было обещано губернатору, в полдень. Команда, должно быть обрадована тем, что с ними пойдет сам командор, развила дьявольскую энергию. В момент были погружены недостающие припасы, и даже палуба в знак особого уважения была отдраена едва ли не до блеска. Дело облегчилось тем, что командор решил не брать ничего из своих секретных штучек. Все-таки до конца в новичках он был не уверен. Единственное, что было установлено на юте Бригантины, это третья до сих пор резервная рация. Сама по себе без своих приятельниц. Она была бесполезна и при любом раскладе не могла никому повредить. С собой командор взял только Аркашу Калинину. А кого еще? Сорокин остался на вепре. Ширяев автоматически принял лань. Штурмана были необходимы на своих местах, да и ребят в чужой экипаж назначать неудобно. Аркадий же играл роль переводчика. Все-таки в своем французском командор уверен не был. На бытовом уровне общался уже неплохо, однако мало ли какая случится оказия. Прощальные слова были сказаны, точка рандеву обговорена, наказы даны и скоро город стал медленно уменьшаться за кормой. Погода стояла средненькая. Ветер дул совсем не в ту сторону, приходилось постоянно менять галсы. Но, с другой стороны, в подобных условиях намного лучше узнаешь людей, их сноровку и возможности. Коршун почти безотлучно находился на юте. Он зорко фиксировал обстановку, умело командовал, выражаясь при этом так, словно говорил отнюдь не на изысканном французском языке. Командор лишь один раз вмешался в его распоряжение. И то не для того, чтобы поправить, а чтобы лучше познакомиться с маневренностью судна. Когда же остро стал скрываться вдали, то и вообще ушел в отведенную ему капитанскую каюту. Аркадия он прихватил с собой. После вчерашнего Кабанов был задумчив до некоторой рассеянности и больше молчал. Молчал и его спутник. Не желал напрасно тревожить покой командира. Сидел тихонько в уголке и то ли вспоминал что-то, то ли отдыхал от дел. Так они и коротали время. Да и кто упрекнет? В такой близости от Гаити о добыче можно было не заикаться. Чего ж суетиться зря? Наступил вечер. Теперь мужчины сидели при свете фонаря. На минуту к ним зашел кок, принес бутылку вина. Кабанов пить не стал, а Калининам одному было неудобно. «Еще один, максимум два рейда и заканчиваем», – неожиданно нарушил молчание командор. «Как?» Человеку свойственно привыкать к своему положению, представлять будущее в виде лучшего с настоящего, и Аркадий не сразу понял смысл произнесенных слов. «А что, не надоело?» Кабанов пристально посмотрел на его спутника. За прошедшее время Аркадий порядком возмужал. Несколько раздались плечи, крепли мускулы, Ладони покрылись заскорузными мозолями. Главное же, у него стал другой взгляд. Уверенный взгляд человека, твердо знающего себе цену и видевшего такое, после чего нет и не может быть страха. «Надоело, наверное», — как-то неопределенно ответил после некоторой паузы Калинин. «Почему, наверное?» — губ Мандора коснулась легкая улыбка. «Тянулся. Что мы еще умеем тут делать?» Это говорил человек даже в кошмарных снах, никогда не воображавший себя в подобной обстановке. Да что угодно. Юрка грезит о торговле, одновременно даже хотел тут ресторан завести. Потом прикинул возможный доход, да и плюнул на это дело. Но товары перевозить не прочь. Здесь купил, там продал. Все риска меньше, чем в наши авантюры пускаться. «У меня такое впечатление, что, начиная с бегства из порт-рояла, никакого особого риска в наших авантюрах нет», — признался Аркадий. «И если же и есть, то в пределах неизбежного, как, наверное, везде в эти времена. И я по-другому даже не представляю, даже скучать, начиная на берегу. Погуляешь, отдохнешь, а потом словно чего-то не хватает». Командор вздохнул, медленно набил трубку. Встрательно раскурил и как-то устало произнес. А мне, похоже, стало надоедать. Вроде посмотреть вокруг сплошная экзотика. Теплое море, пальмы, лето круглый год. Хоть поселись и живи до скончания дней. Благо денег хватит. Плантацию купить. А дальше никаких особых забот. Все равно не хочется. И кувыркаться по волнам надоело. И от покоя, как ты говоришь, точно становится. Хочу домой. Калинин понял, что под домом командор понимает не свое время, а просто географическое пространство, именуемое Россией. Странно было другое. Обычно Кабанов говорил слово «надо», а вот «хочу» избегал. Я действительно устал. Несгибаемым тоже иногда надоедает быть несгибаемым. Потом это проходит, но все-таки. А я даже не знаю. Никто нас там не ждет. Да и кем мы там станем? Еще в крепостные забреют. Забревают солдаты, машинально поправил командор. Крепостные не то записывают, не то зачисляют. В общем, хрен разберешь. Все равно нам придется прикинуться иностранцами. Нынешнего русского мы не знаем. Документов не имеем. Наберем товара прибудем под видом купцов. А там, если что, под наступа просим. Вы будете торговцами, я запишусь в солдаты. Не пропадем. Хуже, чем здесь, все равно не будет. Да здесь-то как-то привыкли неплохо. Калинин, видно, вспомнил начало эпопеи и несколько погрустнел. Командор, напротив, стал несколько бодрее, словно в малость что значащих словах излил накопившуюся усталость. Он стал прислушиваться к обычным ночным звукам идущего в море корабля и вдруг неожиданно стрепенулся. «Черт! Что случилось?» — в случае дернулся Аркадий. Не поймут, то ли ветер переменился, то ли курсом другим идем. Но зачем? Расслабленность порой играет странные шутки. В другое время командор замечал вокруг все, а тут доверился другим людям и проворонил момент, когда то ли человек, то ли природа решили переиграть четкие указания. Я сейчас. Кабанов порывисто вскочил, привычным жестом поправил шпагу и устремился на выход. Калинин не размышлял. В последнее время он всегда шел за командором и потому рванулся следом. С виду на палубе все шло своим чередом. Работали с парусами вахтенные матросы. Небольшая группа отдыхающих моряков стояла перед входом на ют. На самом юте распоряжался капитан. И все это при свете ущербной луны, звезд до пары фонарей. «Что случилось, капитан?» Кабанов три прыжка затеял на квартир -д. «Ничего, командор». — невозмутимо ответил Коршун. Командор, окинул взглядом созвездий и, удостоверившись в свои догадки, повелительно спросил, почему поменяли курс. — Ветер неблагоприятный, еле ползли. Команда устала. Коршун отвернул лицо чуть в сторону. — И потом, командор, не все ли равно, куда идти? Добыча может быть везде, а на место встречи мы всегда успеем. «Мы, кажется, договорились, что приказы на борту отдаю исключительно я», – ледяным тоном отчеканил командор. «Потрудитесь капитан выполнять свою сторону договора». Привлеченные спором на квартердеке стали появляться матросы. По традиции им сюда хода не было, однако корабль был пиратский, и на нем могли существовать свои порядки, вплоть до полного отрицания таковых. Свободного места на парусниках немного, даже на многопалубных галеонах. Здесь же на Бригантине квартердек был по существу небольшим пятачком, окруженным с трех сторон фальшбортом и с четвертой обрывом в сторону основной палубы. Дюжина матросов сузила пространство до предела, заняла его собой и командор оказался окруженным. Сиплое дыхание вырывалось едва ли не над ухом, и это было единственным звуком, издаваемым людьми. В молчаливой толпе всегда присутствует нечто зловещее. Особенно, когда в ночной темноте практически не разобрать выражение лиц. «Команда заслужила небольшой отдых», — Сипло повторил Коршун. Он старательно отводил глаза, словно что-то можно было прочитать в них, когда единственный фонарь был за его спиной. Командор бросил еще один мимолетный взгляд на небо и поинтересовался. «На Ямайке?» «Там больше шансов заработать деньги», — отозвался капитан резко добавил. «Вяжи их, ребята!» Несколько крепких рук вцепились в Калинина, парализовали возможность движения. Аркадий попытался дернуться, до да куда там. На Кабанова навалились вообще целой толпой. Дернули на всякий случай назад, прочь от капитана. Зря. Им бы попытаться пригнуть его вперед, придавить преобладающей массы. Командор немедленно воспользовался ошибкой. Он оперся на обхватившие руки, как на подставку, и нанес одновременный удар ногами в грудь Коршуна. Капитан послушно отлетел, ударился под вернувшийся штурвал и рухнул чуть в стороне. Матросы на мгновение растерялись, и Кабанов рванулся вперед, правая рука вырвалась из чужих пальцев, командор крутанулся, используя зажатую левую руку как ось, и от души врезал одному из матросов челюсть. Миг, и командор повторил движение в обратном направлении. Его локоть вмял чей-то нос, словно стремился сделать лицо моряка гладким, лишенным выступов. Левая рука тоже освободилась. Последний удерживавший ее бунтовщик, повторяя движение недавнего пленного, низвергся на палубу, попутно сбив с ног кого-то из своих приятелей. Еще один из противников попытался обрушиться на командора, но был подхвачен, переброшен и с криком исчез за бортом. Всплеска воды никто не услышал. Было не до того. На стороне матросов было численное преимущество. Они ведь тоже были не новичками в потасовках. Но крохотное пространство не позволяло им развернуться. Люди мешали друг другу, в то время как Кабанов орудовал в одиночку. Какое-то время никто не использовал оружие. Поднявшиеся на квартердек моряки были при длинных ножах и пистолетах. Командор вообще являлся ходячим арсеналом. столько выхватить клинок или ствол тоже нужны мгновения. Командор крутился чертом. Он прекрасно понимал, что все его преимущество сиюминутно и старался полностью использовать подвернувшийся случай. Все-таки первым применить нож довелось ему. На долю секунды рядом не оказалось никого, и рука сама метнулась к ножкам. Дернула рукоять, и тем же движением метнула хорошо сбалансированный клинок. Нож пролетел у головы Калинина и вошел точно в глаз одному из удерживавших Аркадия матросов. Напарник Кабанова ощутил, как ослабла хватка остальных, Дернулся изо всех сил и оказался на свободе. Он сразу налетел на чье-то распростертое тело, неловко, неловко рухнул на четвереньки, а затем кто-то другой споткнулся от него и упал крест на крест рядом. Кто-то навалился на Калинина сзади и стал прижимать к палубе. Аркадий не выдержал, распластался, но нашел силы оттолкнуться и перекатиться на спину. Его противник оказался под ним. Грувые руки продолжали сжимать Калинина, к счастью, за туловище. Аркадий выхватил кинжал, несколько раз ударил распростёртого под ним пирата, затем перекатился прочь от мягшего тела и прислонился спиной к фальшборту. Перед ним в темноте тол топталась толпа. Где-то в самой югуще по полной программе работал командор, но с на подмогу своим подбегались все новые матросы, а кабанов в тесноте даже не мог пустить в ход шпагу. Короткий вопль с последующим всплеском за бортом известил о печальной судьбе еще одного пирата. Далеко не все из этих лихих джентльменов удачи рождались для виселицы. Кое-кому суждено было утонуть. Тем более, что в подавляющем большинстве плавать никто не умел и не учился. Из толпы раздался дикий крик. Командор взялся за ножи и теперь рубил и колол всех, кто только попадался под руку. Он упорно не сдавался, стремился переломить ход неравной схватки. Да только нападавших было слишком много. На на несколько долгих секунд никто не обращал внимания. Виновата была и тьма, и те усилия, которые пираты прилагали, дабы одолеть командора. Руки сами взялись за пистолеты. В перевесах на груди их было четыре штуки, все заряженные, готовые к бою. Аркадий почти не целес выстрелил из двух рук, отбросил бесполезное оружие и взялся за новую пару. Теперь на него торопливо двинулись несколько силуэтов, и Аркадий разрядил пистолеты в них. Бывший предприниматель еще успел вскочить на ноги, Но тут откуда-то сбоку его ударили по голове. «Живьем!» – донесся крик кошна и следующий миг сознание исчезло. Назвать пробуждение приятным не смог бы даже самый закоренелый оптимист. Каждая клеточка тела болела, словно побывала в мясорубке, а уж голова чуть не раскалывалась на куски. Перед глазами была тьма. Слух тоже говорил «немного». Судя по поскрипу, Аркадий находился на корабле, чье-то близкое дыхание говорило, что он здесь не один, а звук шагов над головой, что лежит в каком-то помещении под палубой. «Командор!» – шепотом позвал Аркадий. Ответом было все тоже тяжелое прерывистое дыхание. серёжа неведомый сосед застонал, а потом тихо отозвался. «Аркадий!» «Я! Как вы, командор!» «Могло быть лучше!» Судя по тону, Кабанов еще нашел в себе силы усмехнуться. «Не люблю веревки». «Какие?» До Аркадия сквозь боль и слабость только сейчас дошло, что он лежит связанный. «Эти самые. Давно мы здесь?» «Не знаю. Я только очнулся». Вместо ответа послышалось шевеление. «Идиоты!» – подытожил командор, гораздо более уверенным тоном. «Мы?» «И мы тоже. Сами влезли в ловушку» но и наши ловцы ничуть не лучше. Об обыске понятия не имеют. О том, что когда-нибудь люди изобретут внутренние карманы, не знают. Хотя куда им? Внутренних карманов действительно еще не было ни у кого, исключая привыкшего к ним командора. Аркаша, тебе руки связаны спереди? Да. Тогда порядок. Сейчас мы нашему доблестному Коршуну сюрпризу строим. Коршун оказался лег на помине. Над головой пленников приоткрылся люк, и в неверном свете наступающего утра в проеме появился капитан Магдалины собственной персоны. Вид у капитана был неважный. Один глаз порядком заплыл, губы распухли, на щеке подсохшей кровью выделялась свежая ссадина. Впрочем, на коршу на пленники посмотрели лишь мельком. Гораздо больше их занимал вопрос, где же они находятся. Дотошный Кабанов... Еще до отправления в плавание, излазившую всю бригантину, узнал помещение сразу. Невысокий, не выпрямится пенал между трюмом и крыт-камерой. Использовался на Магдалине для хранения наиболее ценной добычи, денег, драгоценностей, а сейчас в связи с отсутствием оного двух избитых пленников. «Я жду пояснений», — спокойно заявил командор, словно и не лежал связанным, а уж чувствовал себя намного лучше пленителем. Коршун смотрел зло, но не выдержал устремленного на него холодного взгляда, отвел глаза. «Узнаешь», — сипло пообещал он и добавил, — «собака! Девять человек у Хайдакали, да еще раненых полторы дюжины!» «Вам еще повезло! Обычно я в живых вообще никого не оставляю!» — оповестил командор. «А уж предателей не терплю! Кто вам куш пообещал?» «Пообещали!» — имени Коршун не назвал. «Большой?» — Ну, твое дело, — грубо обрубил капитан, но тут же поинтересовался. — Ты готов заплатить больше? Сколько? — На кусок веревки хватит. А уж сам повесишься или попросишь, кого помочь, проблемы не мои. — Твое счастье, что тебя просили живым доставить! Коршун шагнул прочь и с силой шлепнул крышку люка. — Может, надо было ему пообещать? — спросил Аркадий. — Не говори ерунды! После случившегося путь Магдаления во французские воды заказан. У Кошина единственный выход – сдать нас англичанам, а уж трясет он с нас при этом деньги или нет, роли не играет. Командор говорил по-русски, поэтому откровенно. Лучше помоги достать нож из внутреннего кармана. Боюсь, незадачливый капитан скоро будет рад и веревки. Нож был складным. В темноте на ощупь пришлось изрядно помучаться, прежде чем веревки на руках Кабанова были перепилены. Затем командор провел ту же операцию над Аркадием. «Теперь порядок. Черт, ну и досталась жена До сих пор все болит. Ты-то как, действовать сможешь?» «Попробую». Чувствовал себя Аркадий отвратительно и шевелиться мог с некоторым трудом. «Что делать будем? Одним ножом не управимся?» «Ножом нет. Но у меня с собой револьвер есть». «Это такая штука, которая позволяет выстрелить без перезарядки шесть раз. В этом веке еще не запретена, однако потом будет использоваться с большим успехом», виранично пояснил Кабанов. «Я помню». Револьвер Кабанова был единственным современным оружием, сохранившимся у невольных путешественников во времени. Берег его Кабанов как зеницу ока. В деле давно не использовал, но при себе носил. «Жаль, покурить нельзя». Зато прикурить другим дать можно. Ну что, цыганочка с выходом? Этот ощипанный петух в гневе даже люк не запер. Готов, Аркадий. Калинин несколько раз напряг мышцы. Сил для настоящего боя он в себе не чувствовал. Но раны и слабости еще не основание для покорности Готов. Что делать будем? Крюет камера рядом. Наша задача вскрыть быстро, пока никто ни о чем не догадался. «Ну, пошли!» Мужчины откинули люк, и командор первым выскочил на палубу Магдалены. Выскочил так, словно и не лежал полчаса назад избитый и беспомощный. Вблизи никого не было. Пленники лежали связанными и не было никакого толка выставлять караул. От ближайшей мачты на зуб повернулась пара матросов. Но изумление, возникшее на их лицах, говорило о том, что в ближайшее мгновение никакого противодействия с их стороны ждать не стоит. Командор действовал проворно. Аркадий чуть отставал от него, однако тоже навалился, помог откинуть парусину и распахнуть люк. Под ним было другое небольшое помещение с оружием вдоль стен и еще один люк, за которым хранились запасы пороха. «Действуй!» Сам кованов торопливо схватил первую попавшуюся саблю, и метнулся обратно на палубу. Его бросок был стремительным. Командор проскочил мимо матросов Походя, походя рубанул одного из них трофейным клинком и мгновенно оказался у бака, там, где продолжал чадить фонарь с вожделенным огоньком. Обратный путь занял столько же времени. Аркадий едва успел открыть последний люк, как командор возник рядом и занес фонарь над крюльт-камерой. Выскочившие на крик моряки невольно застыли. «Поговорим!» – с недоброй усмешкой предложил командор. саблю он передал Аркадию? Сам же взял в левую руку револьвер, а правой держал фонарь. Большинство моряков были безоружны, лишь у нескольких были с собой пистолеты, и ножи. Кабанов расчет не брал. «Аркаша, заряди пока игрушки. Все равно стоишь без дела, по-русски распорядется Кабанов». «Что вы стоите?» «Крестус, в богов, в душу и мать!» Сиплый голос, вышедшего из каюты Коршуна, заставил матросов тронуться с места. «Есть другие предложения?» Командор демонстративно сделал вид, что собирается бросить фонарь вниз. «Предупреждаю, в случае моей смерти он упадет туда сам». Матросы остановились вновь. Лицо командора не оставляло сомнений, что он с радостью бросит огонь прямо в порох. Понял этой и корж. «Тебе же самому будет крышка», – севшим голосом произнес капитан. «Да?» Когда не помирать, все равно день терять, а здесь я смогу только столько мерзавцев с собою прихватить, что черти на руках меня носить будут от радости. В улыбке командора мог бы позавидовать дьявол. Что, покойнички, полетаем? Он сделал вид, что роняет фонарь. Несколько матросов ахнули. Среди пиратов не было трусов. Постоянная опасность заставляла относиться к смерти как к неизбежному. Но так страшно и жутко. Вчера они уже потеряли больше трети убитыми, ранеными и покалеченными в схватке с двумя людьми, и теперь командор казался им исчадием ада, пришедшим, дабы забрать всех с собой в свое безжалостное пекло. «Не хотите?» — с издевательским сочувствием свидонелся Кабанов и без перехода ряфнул. «Курс на пор ДП! Шкипера сюда!» Рослый мужчина, заросший бородой едва ли не по глаза, шагнул к командору. «Если в ближайшие часы я не увижу берегов Гаити, то моя рука устанет и уронит эту штучку», — сообщил ему Кабанов. «Но мы уже далеко». «Это ваши веревки. Вот вы на них и болтайтесь. Аркадий много зарядил?» «Семь пистолетов». «Возьми сколько надо и пройди с Кубрику. Вынеси оттуда все оружие и у команды отбери». Командор говорил таким тоном Словно, выполнение любого в его распоряжения было парой пустяков. Дух команды был уже сломлен. Окончательно добивая его, Кабанов призрительно бросил матросы Свяжите своего любителя падали. На живую дичь ему ходить не по силам. Можно бы сразу повесить, да я с ним еще потолковать хочу. И тут Коршуна прорвал. С каким-то утробным звериным воем он выхватил пистолет и направил его на командора. Выстрел прозвучал началом погребального салюта. Револьверная пуля ударила незадачливого капитана в правое плечо. Рука немедленно обвисла, а коммандор небрежно обронил. «Куда попадет следующее, говорить не буду. Думаю, догадаешься сам». Он демонстративно направил чуть дымящийся ствол в лоб коршева, а затем перевел его пониже живота. «Я сказал связать!» Пока матросы торопливо выполняли приказания, Калинин уверенной походкой проследовал в носовой кубрик. Оружия там было немного, небольшая хапка абордажных сабель, топоров и ножей, которые Аркадий принес к ногам командора в один присест. Потом мужчина прошелся вдоль моряков, освободил их от ненужных опасных предметов и лишь вновь оказавшись рядом с Кабановым и глядя, как дежурная смена полезла по вантам, сказал по-русски. «Но догоните далеко!» Могут понять твой блеф. Во-первых, не блеф. А во-вторых, это у вас в 17 веке далеко. Я же самолично установил здесь рацию. Войдем в зону приема, и наши проблемы закончены. Или ты думаешь, я так и буду стоять живой статуе?